Бабло Ново представляет аудиосериал Вес Либер Книга желаний. 10 серия. Фу. О, вот это фитнес. Ага, пятый этаж. Тота. Да. Это я, Алексей. Привет. Проходи. Ой, какие цветы! Обожаю хризантемы. А, да, это тебе. Проходи, я сейчас цветы поставлю в вазочку. Книга, книга, да где же она может быть? Так, на полках, одна в парфюмерии, всякое дребедень тут. Да здесь книгами не пахнет. Может, она их где-то в другом месте хранит? Тебе сделать чай? Да, чай меня бодрит. Тебе сколько кусочков сахара? 3. Чёрт, может, эти книги под кроватью? Фу, пылища. Похоже и здесь нет. А тут? Здесь одни тряпки. Скажи, а у тебя есть что-нибудь почитать? Ну, пока ты завариваешь. Выкинула я все книги. А ты кого-то ждешь? Нет, не надо открывать, притихни. Открывай, я знаю, что ты дома. Это хозяйка. Мамочки, как не вовремя. Ну, ну я не гордая. У меня ключ есть. О, Ангелина Петровна, это вы? А я думаю, кто бы это мог быть. Ты издеваешься? Здравствуйте. Ты должна мне деньги за 3 месяца. А вам разве Николай ничего не говорил? Какой Николай? Ваш племянник. Какой к чёрту племянник? Из Германии. Что ты несёшь? Он должен скоро приехать. Вот даже чемодан свой оставил. Какой чемодан? На колёсиках. Где? Да вот в углу. Да ты что? У меня совсем за идиотку держишь. Угол пустой. Если не считать слой пыли, конечно. Но он здесь стоял. Знаешь что, милочка, или ты отдаёшь мне долг и сейчас же выметаешься. Или я звоню в полицию. Напугали. Звоните, звоните, пусть ваше отделение узнает, что вы сдаёте квартиру и не платите налоги. Ах ты мерзавка! Вон отсюда! Да и пожалуйста, не очень ты и хотелось жить в этом клоповнике. Это моя-то квартира? Клоповник? Да как ты смеешь? Ну, а, может вы не будете ругаться? А ты кто такой, что встреваешь? Тоже мне адвокат выискался. Может, вот и целуйтесь это... со своим любимым я... племянником Коленькой, старая кошёлка. Это я-то, старая кошёлка. Что ты мне подсказываешь, что на сегодня да, свидание окей. закончено? Тяжёлый случай. Мухет из белых-белых хризантем. -белых что? Похоже, день не сдался. Да что-то как-то... Ангелина нагрянула. Ну да, как-то так. А я смотрю, бежит такая, бешеная. Слышал, Анька и денег задолжала. Я бы на месте Ангелины ее давно бы выгнал. Капитан, капитан, улыбнитесь. За здоровье скорее возьмитесь. И вам салют. Где же книги? Вот! Ничего себе! Целая библиотека в стопочках! Ну-с, приступим. Че-че-че-че... Разрешите, простите, пожалуйста, разрешите я с вами разделю библиофильскую трапезу? Чехов, Стругацкий, филология... Неужели в утиль отправили? Извините, вы так интересуетесь классикой? Найди же, ну найдись, пожалуйста. Мне очень надо не вылететь из института. Простите, я к вам, кажется, обращаюсь. Господин хороший. Ну иди, Ванючка, сейчас двину. Брехкует. Отвали, говорю. Ройся, ройся молча. Дело ваше, дело ваше. Да тут классику раздают. Целые толпаны бежали. Специально что ли? Пушкин. Посмотрим оглавление. Поэмы. Отлично. Мой дядя самых честных правил. Когда ни в шутку за не мог, он уважать себя заставил. Ух. Ух ты. Какая красота. В кожаном переплете. Похоже, эзотерика. Почитаю на досуге. Это она. Это она. Она мне нужна. Это мое, господин хороший. Я нашел первым. Засим Разрешите откланяться. Да нет, стой. Если бы вы имели хоть какое-то почтение к собеседнику, быть может, я и отдал бы её вам. Но теперь дело принципа, так что прощайте. Отдай или бью в нос. А не пошли бы вы. <звук> <звук> ах ты гад. Брек, брек, брек, брек, брек, попорчите книгу, обустойте. <звук> вы молодой человек. Зачем вам понадобилась эта книга? И зачем вам? Господин э бездомный, нужна позарес читать в захлёб буду. А вам? Люблю эзотерику. Хм. Mm. Откуда вы знаете, что это эзотерика? Да, откуда? Название латинское Veslipper. Стала быть книга древняя и вообще существует поверье, если это, конечно, та Veslipper, что она исполняет желания. Но я защищался по научному атеизму, так что подобные чудеса воспринимаю не более, чем немецкий фольклор. Какая чепуха! Конечно же, это не Тавис Либер. Отдай по-хорошему, а? Читать эту книгу бессмысленно, молодой человек. Она вам не зачем. Отдайте её бездумному. Поверьте, только хуже себе сделаете. Куда уж хуже? Если она не попадёт ко мне в руки, я вылечу из института. Так. А вы откуда про неё знаете? Да неважно. Не ваше дело. Давайте на чистоту. Я её прежний владелец. Эта книга должна была оказаться в руках человека, который мне её дал и вполне заслуживает мучиться всю оставшуюся жизнь от своих желаний. Что за человек? Не Саша Степанов в случае. Степанов? Так. Не. Степанов должен был отнести её тому человеку, Ну, кажется, не успел. Антиквару, что ли? Ему. Они что, знакомы? Да нет, не успели познакомиться. Мы оставили её себе. Вы написали желание? Да и ни одно. И не только мы с ним, ещё и девчонка одна. И что, сбылись? Ещё не все, но нам хватило. Боже мой. Это моя вина. Что смешно вы? Да неужели вы верите в магическое свойство книги? Ты можешь мне не верить, Ванючка. Но все желания этой книги исполняются, причём не так, как задумано автором. Книга живёт сама по себе. А не сама по себе. В ней живёт хранитель. Да? И он следит за механизмом исполнения желаний. Наивные фанатики. Ваше желание у вас в голове. Ибо только сам человек является вершителем своей судьбы. Но так устроен человек, что оправдывает несостоятельность своих действий каждый по-своему. А как ты оправдаешь то, что я побывал в параллельном измерении непонятного халифата или эмирата и совершил путешествие во Францию в времён революции, где чуть не был казнён на гильотине? Значит, значит, вам пора лечиться. Ещё сейчас двинут, что слово, и опять упадёшь. Я в совершенстве владею кастеля. Отдай книгу по-хорошему. Если хотите, я могу отдать её вам, но не ему. Те я её даже в руки не возьму. Возьмите, пожалуйста, мне он её не даст. Нет. Хорошо, господин вонючий атеист. Можешь прямо сейчас написать своё желание и посмотрим, что с тобой будет. Напишу. Ручка есть? Нету. Э, -э я кирпичиком. Так, где колякать? Вот здесь. Что бы такого написать? Над подумать, чего я хочу. А зачем думать? Ты же не веришь. Вообще-то вы правы. Закажу-ка я колбасы докторской палок пять, чтоб про запас. И чёрного хлеба с маслом, заметьте. А буквенный лимит есть? Нету. У -у. Ура! Книга моя. Ах ты контра капиталист проклятый. Сейчас ведь догоню. Попробуй, хремоножка. Э, дворник, дворник, хватай его. Не надо, милейший. Возьмите взамен учебник по филологии. Зачем он мне? Я его и так наизусть знаю. Вас ещё на свете не было, господин хороший, когда я его изучал. Мне что-нибудь для души. Тогда вот. Стругацких возьмите. И и поэтов Серебряного века. И Пушкина так и быть. Угу. Mm -hmm. Хорошо. И поэтов и Пушкина. Милейший, как вас там? Я договорился, забирайте. Я провёл переговоры, и погони не будет. Нижжайший поклон вам, господин Бомш. Я бы на вашем месте не юрничал, милейший. Я слышал, ты для души себе книг набрал. Стало быть, признаёшь душу-то? Это такое выражение народное. Сформированное, кстати, религиозным сознанием, не более. Хорошо, Ванючка. Значит, раз ты такой умный и, как говоришь, сам управляешь своей судьбой, почему же ты бомж? Ха, это, знаете ли, мой выбор. Мне так нравится. Нравится мёрзнуть по подвалам? Да. Да там теплее, чем у вас в офисе и дома, господа хорошие. Зачем всего наилучшего. Сидишь надо Пушкино променять. Так. А теперь звони-ка своему дружку Александру. Будем думать, что с книгой делать. А что вы с ней собираетесь делать? Ну что, Саня? Жду твоих объяснений. Э. Ну, дядь Валет, признайся, виноват. Не успел сразу отнести книгу антиквару. Ну так. Ну так получилось и. Эх ты. А говорил тебе доверять, может, что ты тайны хранить умеешь. Да нет, Саня, здесь не причём. Это я отнёс книгу на Арбат. Ну я же не знал тогда. Однако желание кто первым написал. Да какое это желание? Он просто в мой телефон записал. Хм. Не виноват. Телефон записал. Отнёс на Арбат. Как у вас так легко и просто получается, а? Не, ну мы, ну мы же правда не знали. Не знали. Ведь я тебя предупреждал. Ну дядь Волоть, ну вы же говорили. Говорил, чтобы ты не трогал книгу, говорил. Ну ещё говорили, что кто-то услышит. Вот я и подумал и Что подумал? Что я того Признаться было дело. А вы бы так не подумали на его месте. Погодите, так тоже должен был вас услышать. Кто? Кто? До да хранитель, вот кто. Хранитель? Да, представьте себе. Я предупреждал тебя об опасности. А вы-то сами откуда про хранителя знаете? Кузнецов поведал. Какой Кузнецов? Николай Михайлович, литературный критик. Погодите, погодите, он же историк. Так, он же олигарх. Ничего не понимаю. Это что это? Значит, плакали мои денежки? Да какие денежки? Тебе тут о другом говорят. Этот Кузнецов, похоже, всем владельцам книги, является под разными личинами. Ну, наконец-то! Хоть одна здравая мысль. Что вы все говорите загадками? Ладно. Вижу, дров вы уже успели наломать. Придется рассказать все с самого начала. Книгу я случайно приобрел лет пять назад у одного антиквара. Интересовался стариной, знаете ли. К тому же Антиквар продал мне её по смехотворной цене. А вот потом началась чертовщина. Вот это да. Вы написали в ней желания? Если бы всё было так просто, я в то время писал стихи. Рекламные? Да причём здесь реклама? Ну. <свят> я писал поэмы, мечтал, чтобы меня печатали в журналах, в газетах. Но в книге желаний я не видел никаких стихов. Да и слава богу. Представляешь, если бы всё это ну началось сбываться как желание? Да, уж. Видимо, так же посчитал и Кузнецов. Тогда-то я с ним и познакомился. И он рассказал вам о том, что книга исполняет желания, так? Да. Я, конечно, ему не поверил. И чтобы доказать, что он врёт, вы написали желание? Да. Я, кажется, видел это желание. Хочу, чтобы мои стихи напечатали в журнале. Вот, вот. С тех пор и печатают рекламные стишки в жёлтой прессе. Жестоко. Погодите. А как же другие желания? Они ведь тоже сбывались. Сбывались. А что вас так смущает? Ну, эта надпись "Хочу править миром". Она сделана не так давно и на русском языке. Разве в недавнем прошлом кто-то предпринимал такие попытки? Ну это как сказать. Книга могла растолковать это желание как угодно. Орбитальная станция «Мир», к примеру, до этого летала исправно. Да ладно? Да, видимо, кто-то поуправлял от души. И все-таки я не пойму, при чем тут Кузнецов и зачем ему это? Да, и кто он на самом деле? Сложно сказать. Я сомневаюсь, человек ли это. Его даже видят не все. Не все? Не, я же сидел с ним в обезьяннике, от него воняло, как от пса. А потом в поезде. Ну, не знаю. Да. Мне его парфюм очень даже понравился. Когда мы случайно встретились с ним на вокзале, помнишь? А как же самолёт? Бизнес-класс. Он сидел в соседнем кресле. Когда я пытался в том же убедить врача, меня на пару месяцев упекли с диагнозом белая горячка. Какой ужас. Так значит, и мы вели беседы с воображаемым собеседником. Кузнецов невоображаемый. Он настоящий исчадие ада. Но что ему нужно? Трудно сказать. Одно знаю наверняка, стоит написать одно желание, тут же запускается механизм бесконечных желаний, чтобы исправить последствия предыдущего, так? Ну, что-то в этом роде. Хм. Лично у меня уже давно пропала охота писать желания. Не, хватит неприятностей. Вот именно. Но как я понял, ваш товарищ придерживается другого мнения. М? Лёлик. Сань, ну честное слово, в самый-самый последний раз Ты же знаешь, я могу вылететь из института. Да ты понимаешь, что книга всё равно всё истолкует по-своему. Только проблем наживёшь. Больше, чем сейчас, вряд ли. Лёлик, нет. Когда запускается механизм бесконечных желаний, рано или поздно наступает тупик, и тогда Что тогда? Владелец становится частью книги. Ничего себе. А ведь мне этот тип из революционной Франции предлагал написать. Так значит? Значит, книгу трогать? Нельзя. Ты оказался наиболее вероятным кандидатом в хранители. Угу. Так что не дури, а лучше готовься к экзамену. Ага, тебе легко говорить. Только этот экзамен больше напоминает казнь. Но на этот раз я точно не прокалюсь. Я так сформулирую желание, что понять его преврат на книга точно не сможет. Надо так, чтобы наверняка. Учесть и основные, и дополнительные вопросы. Эврика! В вот только как бы отвлечь их внимание. И что же нам делать с книгой? Ну, уничтожить я её не позволю, как профессиональный реставратор. Может быть, передать её какому-нибудь музею? Книга уже была в музее. И это не помешало ей исчезнуть. А вот если бы она утратила свои магические свойства, как бы то не было, вам я не доверяю. Поэтому пусть книга хранится у меня, пока не решим, что с ней делать. Согласен. А где гарантия, что нас не ограбят? Ха. Так я его могу так спрятать, полиция не найдёт. Да ладно, идём, тебе покажу. Интересно. Лёлик? Да, я сейчас. Ну и отлично. Теперь отчисление мне не грозит. Ну что ж, Куликов, признаться, я весьма удивлён. Вы верно ответили на все вопросы, как основные, так и дополнительные. У вас, оказывается, отменная память. Как вам удалось за столь короткий срок усвоить столь обширный материал? Как? Известно как? Написал желание в книге. Чёрт, что я несу? А, шутите. Ну что ж, что ж. Имеете полное право. Не смею вас задерживать. Спасибо, Виктор Николаевич. Как же это я раньше не замечал, что у нас такой талант учится. Да, вам по большому счёту все наши таланты по барабану, лишь бы деньги вовремя платили. Ах, вот как. Что происходит, чёрт возьми? Кто меня за язык тянет? Ладно, потом поговорим, сейчас нет времени. До свидания, Виктор Николаевич. Фу, принесло. Ничего больше спрашивать не стал. Привет, Лёлик. Ну как? Сдал? Конечно. Молодец. Вечером будем праздновать. Это вряд ли. У меня денег нет. Я всем должен. А вы же, лабы, скидываться не захотите. Н ну, зачем же всем вместе скидываться? Мы могли бы вдвоём. Или я тебе не нравлюсь? Не нравишься? И никогда не нравилась. Да пошёл а, ты. Да нет. <свят> Что-то тут не так. Их хочется промолчать, а они не выходят. Неужели это всё от этой книга? О, нет. Ну и в завершение своего доклада я хочу пригласить сюда, на кафедру, так сказать, непосредственного очевидца и участника событий. Это события. будет бомба. О такой научной работе Шварцингер. можно только мечтать. Прошу. А он расскажет о своей новой книге. Неужели этому Шварцингеру больше ста лет? Правда, правда. Лёлик теперь никогда Прежде не врёт. Да уж. И поэтому только мы его и терпим. Правду никто не любит. Жить и и всё-таки с формулировкой этого. я опять Это просчитался. Это всем вам известный Алексей Куликов. Хочу верно Он отвечать наделит, на все вопросы. Вот и отвечаю. Нет сильнее правды. Теперь. Ага. И Если ничто не доставляет таких книг, проблем, как правда. Главная книга больше не представляет опасности. В чём? Только рассказывать -то как-нибудь потом. Зачем же потом? Страна должна знать своих героев. И <смех> более. Конечно, конечно, что и говорить. Правда восторжествовала. После того, как ты выдал Кузнецову всё, что о нём думаешь. <смех> Он сам предпочёл стать частью книги, что-то близкое его сердцу. Фабула нова истории в звуке.